Глава 17. В день презентации книги Майка Гиллеспи тамазина отправилась в магазин за сыром. Она стояла на улице, разглядывала витрину и не сводила глаз с очереди внутри, пока не убедилась, что ее обслужит именно джем. Кажется, она первый раз в жизни повела себя расчетливо. «Мне немного сыра кешел-блю для маленьких тарталеток», сказала она и чуток губина для пирожков с сыром. «Звучит аппетитно!» Джем достал из холодильника кругляшки шелблю Блю и взял в руки сырный нож. «А что еще будет?» «Пирожки с картошкой и копченым лососем, шпажки с кровяной колбасой и яблоками, маленькие шоколадные пирожные и кексы на темном пиве». «Замечательно!» Джем протянул ей два куска сыра, завернутые в бумагу с логотипом магазина. Наступило молчание. «Двенадцать семьдесят!» — наконец сказал он. Она быстро расплатилась и поспешила прочь. Она хотела пригласить его, потому что Эмилия подарила ей два входных билета, но у нее не хватило смелости, поэтому у нее и не было мужчины, — подумала она. Всегда не хватало смелости. Вернувшись домой, она начала обучать Лорен приготовлению канапе. Давай посмотрим, как готовить слоеное тесто. Времени занимает много, но оно того стоит. Они провели полдня, растирая масло с мукой, замешивая тесто, раскатывая его, нарезая кубиками масло, складывая тесто и снова раскатывая. В руках тамазины тесто становилось гладким и мягким, а Лорен была прирожденным кондитером и прекрасно понимала весь процесс. Ее работа была такой же аккуратной и профессиональной, как у тамазины. Когда тамазина смотрела на результаты их дневных трудов, то чувствовала огромное удовлетворение. Слава богу, что в мире существует готовка, подумала она. Готовка всегда была ее сильной стороной. Ты выглядишь потрясающе! Сказал Джексон Мии, и это была правдой. Она действительно смотрелась с ног На ней были джинсы и шелковый топ с восточными мотивами, но выглядела она гораздо лучше, чем в спортивной одежде, которую носила в последнее время, и которая делала ее похожей на блестящее сухонькое насекомое. Когда Джексон протянул ей билеты, Миа насторожилась. Она посмотрела на него так, словно чувствовала какой-то подвох. Он надеялся, что она согласится, тем более, что он договорился с матерью, что та посидит с Финном. Он был уверен, что кроме идиотских тренировок, Мия уже давно никуда не ходила. «Вы идете на свидание?» — спросил Финн. Он был в пижаме, Цила как раз собиралась укладывать его спать. Джексон не знал, что ответить. «Нет». Так получилось, что мы идем на одно и то же мероприятие. Так что просто идем туда вместе, сказала Мия. Супер. На улице, по дороге в книжный Джексон повернулся к Мие. Значит, это не свидание? Мия нахмурилась. Нет? Даже странно, что ты спрашиваешь. А? Джексона несколько обидела ее категоричность. Мы идем на одно и то же мероприятие повторила Мия. «Но не как пара». «Забавно», — подумал Джексон. «Ведь это я купил билеты на мероприятие, которое должно было ей понравиться, и пригласил ее. В этом была вся Мия. Полностью все переиначить и понять по-своему. Но отчасти именно это ему в ней нравилось. То, как она подстраивалась под ситуацию и меняла ее под себя и свои цели. «Ты ведь будешь злиться, если я потом пойду в паб, так?» Мия вздохнула. «Иди, если хочешь, когда тебя останавливало мое настроение». «Но я не хочу идти в паб». «Тогда не ходи!» Расстрашенно сказала она. Джексон замолчал. Как всегда, одно и то же. Так уж сложились их отношения. Они подошли к книжному, внутри было много людей... С потолка свисали серебряные шары, олицетворяющие луну. За столом со стопкой книг сидел седовласый мужчина. «Майк Гиллиспи!» — выдохнула Мия. «Майк Гиллиспи! Настоящий!» «Да ему уже под девяносто!» «Честное слово», — подумал Джексон, «никогда не знаешь, чего хотят женщины». Витрина книжного поразила Джун до глубины души. Она видела, как Бея ее украшает, но теперь освещенный изнутри магазин выглядел просто потрясающе. Она поплотнее запахнула пальто, на улице было прохладно. В витрине красовались постеры с кадрами из его самых известных фильмов. 50 лет кряду Майк Гиллеспи играл героев и злодеев, секс-символов и мачо. Он и сам был таким. И среди постеров висели серебряные шары, символ фильма, после которого он стал настоящей звездой — серебряная луна. Это было почти святилище. В витрине их было тридцать семь. Она пересчитала. Тридцать семь изображений Майка Гильспи Джун задрожала. Он все же имел над ней власть. Перед тем, как переступить порог, она остановилась и оценила свои ощущения. Даже сейчас ей было больно, Снова проснулась тупая боль, которая на самом деле никогда не покидала ее. Она представляла себе эту боль, как незаживающий шрам. Сегодня Джун была здесь гостьей, а не сотрудницей, ведь чисто технически она не работала в магазине, просто помогала, если было необходимо. Она отказалась от вознаграждения, но Эмилия настояла на том, чтобы она пришла на презентацию. Мэл и Дэйв принимали гостей, Атамазина и Лорен разносили еду и напитки. Они продали 70 билетов. Больше людей в магазине не поместилось бы, и Майк сидел за широким столом, на котором лежали экземпляры его книги. Биаса соорудила для него самый настоящий трон. Поставила золотистое кресло с высокой спинкой, которое должно было со временем стать креслом для приглашенных писателей. В задней части магазина «Марлоу» играл на скрипке ирландские мелодии, создавая праздничную атмосферу. Это напомнило Джун крошечный деревенский паб, где они снимали фильм и где местные жители часто развлекали их по вечерам игрой на скрипке, свирели и ударных. Джун взяла себе коктейль «Серебряная луна». Она не знала, что в нем намешано, но вкус оказался восхитительным и на каждом бокале было изображение серебристой луны. Ей нужно было выпить, чтобы расслабиться, хотя она не могла точно сказать, зачем она здесь и чего ждет от этого вечера. То, что она будет находиться с ним в одном помещении, казалось ей удивительным. Она взяла экземпляр книги и встала в очередь за автографом. Обычно Джун никогда не стояла в очередях. В магазине было оживленно, и она почувствовала удовлетворение. Джулиус гордился бы тем, как Эмилия все организовала. Тем, как она ведет дела. Эмилия стояла за кассой, работала, улыбалась и смеялась с покупателями, которых Джулиус привечал все эти годы, а также беседовала с новыми, привлеченными встречей с легендарным актером. Джун надеялась, что все вернется на круги своя и магазин не закроется. Подошла ее очередь. «Майк Гиллиспи...» взглянул на нее. Его глаза были такими же сияющими, как и прежде, а улыбка заставляла чувствовать себя особенной, даже если ты таковой не являешься. Джун хорошо помнила это чувство, и когда она улыбнулась в ответ и протянула ему открытую на первой странице книгу, он не узнал ее. Не было ни малейшего намека на то, что он ее вспомнил. Какое имя написать? спросил он. «Для Джон», — ответила она, выждав мгновение, но никакой реакции не последовало. Он написал ее имя и поставил размашистую подпись, после чего с улыбкой протянул ей книгу. Он не первый раз это делал. Она улыбнулась в ответ, хотя внутри у нее клокотала ярость. «Почему? Ведь прошла вечность!» Она подошла к кассе. «Ты что?» — запротестовала Эмилия. «Никаких денег! Ты столько для меня сделала!» В глубине магазина Майк Гиллиспи повернулся к Марлоу с блеском в глазах. «Знаешь песню «Вискейн и «Конечно! Тогда ударь по струнам, парень! Покажем им, как это делается!» Он поднялся, и когда Марлоу заиграл мелодию, Майк начал петь. Вокруг собралась восторженная толпа. Люди стали аплодировать. As I was going over the Kerry mountains. Джун резко повернулась и вышла из магазина. Она знала, как он поет эту песню. Он пел ее сто лет назад в том крошечном пабе с грязным полом и такими же счастливыми слушателями. Джун прошла небольшое расстояние, отделявшее ее от дома. В небе висела полная луна, словно она знала о презентации и специально выкатилась на небо. Дома Джун сняла сапоги на высоком каблуке и надела толстые шерстяные носки, подбросила несколько поленьев в камин, налила бокал вина и свернулась калачиком на диване в гостиной. Она листала его книгу, пока не дошла до главы, посвященной Серебряной Луне. Это был переломный момент в его жизни, исторический момент. Так что глава получилась длинной. О ней там не было ни слова. Ни слова о светловолосой статистке, игравшей барменшу. Ни слова об их романе, ни намека на страсть, которую он, по его словам, тогда к ней испытывал. Она была для него... никем. Он подробно описывал декорации, гениальный сценарий, великолепную режиссуру, даже упомянул миссис Мэллоуин, хозяйку домика, в котором они останавливались на время съемок. Но она, а Джун, не существовала. Она была никем. Джун поднялась наверх. В шкафу в ее большой спальне хранилась коробка. Она достала ее. Внутри лежали его свитер из сценарий «Серебряной луны». Картонные подстаканники из паба, в котором они пили пиво. Ракушки и сухие цветы. Она чувствовала его запах она стояла там под дождем, она помнила запах влажной шерсти, вкус его поцелуя, сдобренной виски, и фотографии. Выцвевшие и помятые, но они были доказательствами, неопровержимыми. Они стоят вдвоем, обнявшись и смеются. Даже на пожелтевших черно-белых снимках было видно, что они вместе. Она вспомнила сухонького старичка и его тележку, которую тащил ослик. Старичок в замешательстве покрутил в руках фотоаппарат, но тем не менее сумел их сфотографировать. Конечно, получился далеко не шедевр, но это были ее воспоминания, а не произведения искусства. Она вспомнила, как держала фотоаппарат на вытянутой руке, фотографируя их фронтально как они лежали на спине, улыбаясь, и делали то, что сейчас называется селфи. Его темные волосы и ее платиновые кудри переплелись. «Они были так прекрасны», — подумала она. «На фотографиях была та чистота, которую сегодня редко встретишь. Они были настоящими, без фильтров, без прикрас. Она была без макияжа, но их красота была неотразимой». Джун расложила вещи на кровати. Здесь была вся их история. Немногочисленные артефакты и все доказательства, которые ей необходимы. Сейчас она стала другой. Перестала краситься в блондинку, вернувшись к своему натуральному темному цвету, и немного прибавила в весе. Никто бы и не подумал, что она та самая статистка из фильма. Внезапно она рассослилась. Он разрушил ее жизнь ради кого-то другого. Джун, в общем-то, любила двух своих мужей, хотя и довольно сдержанно, и разводы происходили по обоюдному согласию. Но никому она не испытывала таких чувств, как Майку Гильспи. Еще в коробке лежал большой коричневый конверт, который она пока что не открыла. Она взяла его в руки. Он был плотно набит. Она открыла его и достала рукопись пачку страниц, напечатанных на дешевой тонкой бумаге. В 1967 году Майкл Гиллеспи разбил мне сердце и выкинул его на камни на пляже Куминул. К моему изумлению я научилась жить без него. И вот я здесь, живу, дышу и могу рассказать вам историю о том, что происходит, когда юная девушка влюбляется в величайшую звезду. На самом деле это поучительная история, предупреждение об опасности. Это была их история. Она помнила, как писала ее спустя два года после возвращения из Ирландии. Она сидела за пишущей машинкой и печатала ночами, слова появлялись с бешеной скоростью, и она еле могла за ними угнаться. Джун улыбнулась, вспомнив тот звук пишущей машинки. Ненавязчивое постукивание по клавиатуре компьютера почему-то не доставляло ей такого удовольствия. Она начала читать, вникать в слова девушки с раной в сердце. Она дочитала только до половины. Воспоминания показались ей слишком грустными, она больше не была той статисткой, та боль была ее частью, но не нужно было возвращаться назад и вновь переживать ее. Сейчас она знала, что у каждого в жизни когда-нибудь разбивается сердце. Произошедшее не делало ее особенной или какой-то иной. Боль неотъемлема от человеческого бытия. Разбитое сердце — это, в конце концов, исходный материал для множества писателей. Некоторые из подобных книг стали для нее утешением и помогли понять, что она не одинока. Джун положила листы обратно в конверт и снова его закрыла. Майк и Марлоу были в ударе. Майк держал бутылку виски и щедро наполнял стаканы, а затем стал перечислять баллады, которые должен был исполнить Марлоу. «The Irish Rover», «Molly Malone», «The Rising of the Moon». Атмосфера была более чем непринужденной. В конце концов, Эмилия была вынуждена прервать их игру. Она чувствовала, что Майк теряет контроль и не была уверена в законности происходящего. Поэтому она незаметным жестом велела Марлоу потихоньку заканчивать, и, несмотря на протесты Майка, который, если бы мог, продолжал бы возлияние всю ночь, магазин постепенно опустел, а Майкл после бурных объятий и поцелуев отправился в гостиницу. Эмилия не сомневалась, что он зайдет в какой-нибудь паб, но она слишком устала, чтобы провожать его. Она возмутилась, когда Марлоу не позволил ей заплатить ему за игру. «Я очень повеселился. Играть на скрипке для Майка Гиллиспи? Да это же чудо чудесное! Никаких денег!» «Но я бы к тебе не обратилась, если бы думала, что ты откажешься от гонорара». Эмилия ненавидела саму мысль о том, чтобы пользоваться дружескими связями. «Я знаю. Не волнуйся. Но теперь я больше вообще ни о чем тебя не попрошу. Можешь заплатить мне в следующий раз, но не в этот». Я получил такое удовольствие, и я сделал это в память о твоем отце. Марлоу добродушно улыбнулся. У тебя, знаешь, такая же аура. Люди хотят сделать что-то для тебя, как и для него. У тебя все будет отлично, вот увидишь. Спасибо. Эмилия была ему очень благодарна. Вечер, конечно, удался, и во многом благодаря Марлоу. Люди будут месяц обсуждать презентацию. Она рассмеялась. Я думала, что все выйдет из-под контроля в его-то возрасте. Человек легенда, подтвердил Марлоу, застегивая пальто и смешно имитируя акцент актера. После мероприятия Биа отправилась домой, чувствуя легкое головокружение. Все восторгались ее работой. Она сфотографировалась на фоне витрины рука об руку с Майклом Гиллеспи и почувствовала себя на коне, как когда-то. Она перестала быть собой с того дня, как покинула издательство. Би, а мать оставалась для нее маской, которой ей так и не удалось полностью привыкнуть. Поэтому, вернувшись, она была полна сил и хотела поболтать с Биллом, который, как ни удивительно, вернулся с работы пораньше, чтобы посидеть с малышкой. Но он выглядел хмурым и рассеянным, «Ради бога!» — бросил Билл. «Брось этот трёп о твоём чёртовом магазине, ладно?» Бе открыла рот от изумления. Треп? Хорошо, постараюсь не трепаться». «Прости, но тебе ведь даже не заплатили. Ещё слово, и я взорвусь». «В таком случае можешь послушать, как я треплюсь о том, что Мот ела на обед». И какой формы и консистенции были ее какашки, потому что именно об этом говорят большинство мамочек. Мне не так повезло, как тебе. У меня нет тех, с кем можно поговорить об этих интересных вещах. Так что уж извини, если я покажусь тебе немного одержимой, но на данный момент книжный магазин — это самое интересное, что есть в моей жизни. Она не замечала, что ее голос становился все тоньше от возмущения. Билл поднял руку, чтобы остановить ее. «Я пошел спать. Уже почти двенадцать, а мне нужно вставать в шесть. Извини». И ушел. Беа была поражена. Она скрестила руки на груди. Нельзя делать вид, что ничего не произошло. Сейчас она не собиралась с ним спорить, но утром решила позвонить Тамазине, заказать им ужин и выяснить отношения раз и навсегда на нейтральной территории без мод. Она не хотела просто сидеть и смотреть, как рушится ее брак. Мия и Джексон возвращались из книжного при свете уличных фонарей. Мия выпила два коктейля и стала довольно разговорчива. Джексон предположил, что поскольку она почти ничего не ела, то быстро опьянела. Она чуть не уверенно держалась на ногах, и когда они дошли до окраины города, он взял ее под руку. Казалось, она не имела ничего против. Мия опиралась на него, пока они шли к ее дому. Он подумал что все как в старые добрые времена, когда они только познакомились и гуляли с друзьями. Но стоило им войти в дом, как Мия переменилась и холодно сказала. «Спасибо за прекрасный вечер!» Это прозвучало скорее официально, чем искренне. «Я пошла спать! Спасибо, что посидели с Фином Цила! И ушла. Джексон был ошеломлен. Он обратился к матери. Десять минут назад она щебетала: «Какой потрясающий вечер, какой прекрасный вечер! И тут раз — и сама снежная королева». Цила мудро ответила: «Она боится». «Чего? Не меня же? Она чувствует себя глупо», — пояснила Цила. «Она знает, что была не права, выгнав тебя, но не знает, как все это исправить. Почему она не может просто сказать, что была не права?» — удивился Джексон. Цила вздохнула. — Ты вообще не разбираешься в женщинах, да? — Не разбираюсь. Но что мне делать-то? — Поухаживай за ней. Я как раз и собирался. Он покачал головой. — Иногда мне кажется, что я вообще ничего не понимаю. — Все будет хорошо. — Почему ты так думаешь? — Просто знаю. Джексон обнял маму. «Ладно», — сказал он, — «я только поднимусь и обниму Фина перед сном, а потом поедем домой». Через десять минут он посадил маму в машину, а Вулфи запрыгнул в багажник. Джексон уже садился за руль, но в последний момент оглянулся. Мия смотрела на них из окна спальни. Как только она увидела, что он заметил ее, она опустила занавеску и исчезла. В тишине пустого магазина Эмилия собрала последние бокалы, отнесла их наверх, вымыла и убрала обратно в коробку, чтобы отнести в винный магазин. Вечер удался. У нее было легко на душе. Так много людей пришли посмотреть на Майка Гиллиспи. Как завсегдатые, так и новые лица. Получился настоящий праздник. Конечно, Эмилия понимала, что звезду, подобную ему, она каждую неделю не потянет. Да и новизна, скорее всего, пройдет. Но это дало ей представление о том, что и как можно организовать. И за вечер магазин заработал больше, чем за всю неделю, потому что люди покупали не только книгу Майка, но и другие книги. Дэйв и Мэл приложили немало усилий. Они оформили выставочные столы как можно более привлекательно, чтобы люди просто покупали, что им понравится, и это удалось. Конечно... Не хватало отца. Он был бы в восторге, но она твердо решила впредь так не думать. Джулиуса больше не было, и она, фигурально выражаясь, примерила его туфли и пыталась расхаживать в них. Иногда, когда она спотыкалась, они казались ей либо слишком маленькими, либо слишком большими. Но в такие дни, как сегодня, было ощущение, что все идет как надо. Незадолго до полуночи Джун услышала, как поднялся ветер и стал накрапывать дождь. Она плотно задернула шторы и порадовалась, что после переезда в её маленький коттедж ей сделали двойное остекленение. Она пошла на кухню заваривать себе ромашку и вдруг услышала сильный стук в дверь. Она замерла, недоумевая, кто это мог быть. Она никого не ждала и решила не обращать на это внимания. Затем она услышала крики, возмущенный рык, пробивающийся сквозь шум непогоды. Этот рык она узнала бы из тысячи. «Ради бога, отопри!» Она подошла к двери, отодвинула засов и повернула замок. На всякий случай она лишь приоткрыла дверь и увидела на пороге промокшего до нитки майка Гиллеспи. «Слава богу, можно войти!» Назови мне хоть одну причину, почему я должна тебя впустить. Она уперла руки в боки. Потому что льет, как из ведра. Я насквозь промок и подхвачу воспаление легких. Я старый человек. Она не могла не улыбнуться. Чертов вловилась Она посторонилась, и он прошел в комнату. Джун почувствовала такой знакомый запах мокрого шерстяного свитера. Она взяла его пальто, кашемировое, не предназначенное для такой погоды, и повесила его на ручку двери. «В гостинице мне сказали, что ты живешь в десяти минутах ходьбы», — проворчал он. «Как ты меня нашел?» «Не нужно быть Шерлоком Холмсом, а люди в этом городе довольно болтливы, знаешь ли». «Значит, ты меня узнал?» «Конечно, узнал!» — сказал он. «Но я не знал, что сказать!» Ты никак себя не проявила, и я решил, что лучше мне промолчать, наверное. Но потом я подумал, ты бы не пришла, если бы не хотела меня видеть. Ты отличный актер. Я поверила, что ты меня не узнал. Вообще-то я закончил актерские курсы. Его улыбка дразнила. Эти дьявольские глаза. Джон улыбнулась и протянула ему полотенце, чтобы он подсушил волосы, а затем наполнила два бокала красным вином. Они сели за кухонный стол и посмотрели друг на друга. Потом он одобрительно огляделся по сторонам. Джун знала, что коттедж выглядит хорошо. Она потратила много денег, чтобы сделать его удобным и стильным, а что касается предметов искусства и антиквариата, у нее был отличный вкус. Ей удалось сделать из фермерского домика дизайнерский коттедж, сверкающая розовая плита, каменный пол с подогревом, французский кухонный стол, граненые стаканы. «Отличный интерьер», — сказал Майк. «Да», — ответила она, не скрывая гордости. «Я повел себя как последняя сволочь», — продолжил он. «Но так было лучше для тебя. Если бы я вел тебя в этот ад, ты бы в конце концов меня возненавидела или убила бы. В те дни я действительно был не очень хорошим парнем». «А сейчас?» Он наклонил голову, задумавшись. «Наверное, я не так уж и плох. Приятно слышать. Ты хороший человек, это однозначно. Ты всегда была такой. Люди подобные тебе не меняются, если только их не портят такие, как я. Надеюсь, тебя никто не испортил». «Хуже тебя я никого не встречала». Они улыбнулись друг к другу. Майк поднял свой бокал. — Ну, за старые добрые времена. Очень приятно встретиться. — Полагаю, тебе просто было скучно сидеть в гостинице. Он удивился. — Нет, я хотел увидеть тебя. и храню тёплые воспоминания о том времени. — Я написала разоблачительную статью, — сказала Джун, — о том, как жестоко ты со мной обошелся. Правда? — он скорчил гримасу. — Самое время ее опубликовать. Сейчас все вокруг интересуются моим прошлым. Нет, нет, никаких публичных разоблачений. Это у меня, знаешь, такая личная терапия. Писательство — это терапия, несомненно. Меня поразило то, что я открыл в себе, когда писал книгу. Так теперь ты пытаешься исправить прошлые ошибки? Господи, у меня осталось слишком мало времени на этой земле, чтобы исправлять их все. Он захохотал. Затем замолчал и посмотрел на Чун. Но на одну ошибку времени точно хватит. Она выдержала его взгляд. Ей хотелось смеяться. Он был неисправим даже в этом возрасте. Он не мог ничего с собой поделать. Она поняла, что чары, под которыми она находилась столько лет, разрушены. Он больше не властен над ней. Сколько раз она мечтала об этом дне не сосчитать. И все же, надо ли выпроваживать его? Она не могла вспомнить, когда ей в последний раз делали нескромное предложение. Она заслуживала удовольствия, как и другие женщины, и он не был гостичным мачо в постели. Это она помнила отлично. Подняв бокал, она почувствовала, что ее щеки слегка порозовели от воспоминаний. Что ж, пусть потрудится. На что вы намекаете, мистер Гилспи?